«Говорите!» – бросил он, невольно выдавая свое раздражение. Стычка с Брингаром в приемном покое медицинского отсека не выходила у него из головы. Кроме того, беспокоили секреты Мхотепа, скрываемые под маской невозмутимости. «Прошу немедленной встречи на капитанском мостике!» В ответ на настойчивую просьбу Каминской Цест только глубоко вздохнул. Он вместе с Антигом собирался осмотреть нижние палубы, после гибели офицера Дозора и трех его самых опытных помощников, службе охраны не хватало людей. Капитан Астартес считал своим долгом восполнить этот дефицит и лично убедиться, что в оставшееся время варп-перехода не возникнет никаких непредвиденных затруднений. Но судя по тону адмирала Каминской, с патрулированием придется подождать. Цест в сопровождении Антиго повернул к рубке. В отсутствие боевых действий Каминска не держала на мостике полный экипаж. В данный момент там присутствовали только служащие сенсориума, навигационного отдела и помощник рулевого. Каминска остановилась перед светящейся галлоритической картой звездного неба. Цест не мог не отметить ее усталый вид, глубокие тени под глазами и сероватый оттенок кожи. «Интересно, когда она в последний раз спала?» – подумал он. Астарты смогли обходиться без отдыха по нескольку суток, но Каминска была обычным человеком. Сколько еще она продержится? Каминска поприветствовала вошедшего гиганта. «Адмирал, что вы хотели мне сказать?» Она показала на звездную карту. Там был обозначен сектор космоса вокруг плотного галактического ядра. Центр был непроходимым, и часть карты занимал участок пустого пространства. По краю шли какие-то заметки и вычисления. Рядом с картой висел снимок, сделанный с одного из экранов сенсориума. На нем было сильно увеличенное изображение кормы яростной бездны. «У них образовалась утечка воздуха?» «Еще лучше», — ответила Каминска. «Это повреждение системы охлаждения. Если они запустят двигатели на полную мощность, плазменный реактор загорится, а если они захотят уйти от этого корабля, им придется увеличить мощность двигателей». Цест мрачно усмехнулся неожиданной улыбке Фортуны. Это могло быть небольшой компенсацией понесенных потерь. «Значит, яростной бездне придется для ремонта встать в док», — догадался Ультрамарин. «Да, а еще они будут перезаряжать орудия и воспользуются стоянкой, чтобы пополнить ряды бойцов после сражения перед входом в Варп». «Покажите мне этот район», — попросил Астертес, справедливо полагая, что Каминска уже составила приблизительный план. Адмирал поднесла палец к карте. «За пределами Солнечной системы существует не так уж много доков, способных принять корабль таких размеров». Карта уже демонстрировала систему Бакка. «Бакка», — произнес Цест. «Мой легион проводил здесь смотр перед Карантасским походом. Это промежуточная стоянка для половины Южного сектора галактики. И это единственный док между ядром и Макрейджем, куда могла бы поместиться яростная бездна», — добавила Каминска готово поставить звание адмирала, что они направятся именно туда. Цест еще несколько мгновений обдумывал план. «Сколько осталось до выхода из варпа?» «Еще несколько часов, но в открытом бою нам не справиться с бездной». «Скажите-ка, адмирал», – произнес ультрамарин, глядя прямо в глаза Каминской. «Когда корабль бывает самым уязвимым». Несмотря на усталость, она улыбнулась. «Когда стоит на якоре?» Цест кивнул. Отвернувшись от карты, он через звук сеть пригласил всех Астартас немедленно собраться в зале для совещаний. Какие у тебя новости, брат заткил Изрекся искатель. Безвольный род этого существа каким-то образом превосходно воспроизводил и вспыльчивость и самоуверенность присущую корферону. Мы продолжаем свой путь, господин! с поклоном ответил Заткиил. Корфаэрон был одним из верховных командиров Легиона и, по мнению Лоргара, самым выдающимся. Он давно стал избранником Примарха, и именно ему, ветерану бесчисленных битв, было поручено руководить атакой на Калт, где обитал Жиллиман, и уничтожить ультрамаринов. Даже просто находиться в обществе Корфаэрона, хотя и посреди варп-пространства, было великой честью. Изоткиил испытывал величайшее смирение, хотя обычно это чувство было ему совсем не свойственно Помещение для соискателей на борту Яростной Бездны было лишено освещения, но присутствие хора астропатов за его спиной полностью устраняло потребность в свете Хор состоял из восьми астропатов, но он отличался от подобных групп любого имперского корабля То, что их было восемь человек, создавало определенную нестабильность Путешествия в варпе и силы, находящиеся на борту яростной бездны, с невероятной быстротой разрушали мозг астропатов. Поскольку все они были слепыми, отпадала необходимость в тяжелых гофрированных кабелях, которые обычно тянулись от каждого глаза к устрашающему сооружению вокруг вздувшегося черепа соискателя. «Как продвигается дело?» – спросил могущественный избранник несущих слово. Еще полдня в Варпе, и мы достигнем окраин галактического ядра. До того, как мы направимся к Макрейджу, нам придется остановиться на баке для необходимого ремонта. Насколько я помню, в плане операции это отклонение не упоминалось из-за Несмотря на то, что Корфа ирон наверняка находился на борту боевой баржи Несущих Слова, и при помощи собственного хора Астропатов разговаривал через живой передатчик, его голос и поза таили серьезную угрозу. «Во время короткой стычки с кораблями Имперского флота яростная бездна получила некоторые повреждения, которые невозможно оставить без внимания, мой господин». С непривычной для него поспешностью пояснил Заткиил. «Военное действие?» Недовольство Корфа Корфаэрона стало очевидным. «Кто-нибудь уцелел?» «Единственный крейсер, который до сих пор преследует нас в Варпе, господин». «Значит, они не собираются поднять тревогу на Терре» заметил могущественный избранник. Его расчетливый тон представлял разительный контраст с отвисшей челюстью и слюнявым ртом соискателя. «Жаль, я полагаю, Сол Талгран уже соскучился, изображая предателя. Я уверен, что брат Талгран с честью пройдет через это испытание, Корфаэрун». По мнению Заткиила, миссия Талграна была весьма незавидной. Лорд-командир с четырьмя своими ротами был вынужден оставаться в пределах Солнечной системы, создавая впечатление лояльности лоргара Императору, тогда как на самом деле он давно был инструментом в руках Воителя. «Это не имеет значения, мой господин. Даже если слухи достигнут Терры, нас это не должно беспокоить. При таком волнении в Варпе на Макрейдже не смогут получить никакого сообщения». «Я не согласен». Соискатель фыркнул, в точности передавая уникальные подробности поведения Корфаэрона. «Любое отклонение от уже записанного плана таит в себе потенциальную неудачу. Так, можно отступить от самого слова!» «Высокочтимый господин, мы проведем на баке всего несколько часов», жалобно оправдывался Заткиил, испугавшись гнева своего повелителя. «А потом сразу продолжим путь. Если наши преследователи нас настигнут...» Они будут уничтожены, как были уничтожены все их союзники. В любом случае, мы не опоздаем. Переход через Варп был очень быстрым. А как дела у тебя, мой господин? Мы воссоединились с остальными частями легиона, и все идет так, как записано. Калтуне на что надеяться. Абсолютно, брат мой. Соискатель, захлебываясь собственной кровью, завалился на спину. Астропатический хор умолк, и лишь прерывистое дыхание выдавало сильнейшее напряжение, требуемое для установки и поддержки контакта в материуме. Заткиил с равнодушным любопытством осмотрел мертвого соискателя. Забавно, что при столь сильном разуме физические тела этих созданий отличались крайней хрупкостью. Заткиил решил впоследствии проверить эту теорию. «Все в порядке, мой лорд?» Спросил стоявший за спиной Заткиила Ултис. «Все хорошо, новобранец», — ответил тот. «Ултис, на баке ты будешь сопровождать Байлана и возьмешь с собой весь ученый Ковен. Они извещены и будут тебе повиноваться». Ултис отсалютовал. «Это большая честь для меня, адмирал. Ты ее заслужил. А теперь займись своими прямыми обязанностями, новобранец». «Слушаюсь, мой лорд». Ултис ловко развернулся и направился к каюте, где ученый Ковен проводил регулярные тренировочные медитации. Заткиил, провожая его взглядом, угрюмо усмехнулся. Какой потенциал, какие амбиции! Но скоро этот выскочка узнает, что такое грех поспешности. Скоро! сказал себе Заткиил, стараясь подавить нетерпение. «Скоро Жиллиман сгорит, а Лоргар будет править звездами». Заткиил ощущал, как приближается назначенный час. Новая эпоха еще только зарождается, но ей необходимо лишь время, чтобы окрепнуть. Заткиил был уверен в этом, как не был еще уверен ни в чем другом, потому что это было записано. Гневный вырвался из варпа, и, кажется, сам корабль вздохнул с облегчением, вернувшись в реальное пространство. На почерневшем корпусе судна виднелись вмятины. С обтекателей двигателей было сорвано несколько пластин. Ветры варпа разрисовали носы всю нижнюю часть корабля странными узорами. Когти призраков оставили глубокие царапины на броне и сорвали с лафетов несколько орудий. Адмирал Каминска, глядя в обзорный иллюминатор со своего командного трона, заметила, что не только гневный вернулся в реальный космос. Рядом с ним появился искореженный, с проржавевшей броней и открытыми люками огненный клинок. Он стал кораблем проклятых, и тысячи душ, обитавших на борту, были обречены на бесконечное и мучительное забвение. Этого нельзя было допустить. Каминска отдала приказ лазерным батареям взять ветхий корабль на прицел. С гневного вырвалась вспышка нестерпимо яркого света, и через несколько секунд лучи достигли цели. Лишенный защитных полей, огненный клинок не мог противостоять обстрелу. Спустя еще пару мгновений расстрелянный корабль эскорта превратился в облако обгоревшего космического мусора. Каминска без всякого удовольствия исполнила этот неприятный долг. Теперь следовало позаботиться о телах погибших людей, которые находились на гневном. Оставлять мертвецов на борту было плохой приметой, не говоря уж о том, что это было попросту не гигиенично. Тела никогда не возвращались в родной порт Сатурнианской гавани. Космос составлял свои жертвы при себе. С гневного стали падать крошечные искры, трупы, помещенные в мешки из пленки, отражавший свет Бакки, которая вспышкой магнезии светилась в нескольких световых часах от корабля. Намного ближе располагалась Бакка Триумверон. Гигантское газовое скопление, намного превосходящее размерами Юпитер из Солнечной системы. Вокруг желтого с фиолетовыми прожилками скопления кружили бесчисленные глыбы камня и льда. Природа Бакки оставалась загадкой. Ее газообразное тело было подвержено слишком сильным штормам, чтобы принять хоть один корабль. А кольца представляли собой еще более опасные ловушки, чем кольца Сатурна. Но вот на спутниках Бакки, каждый из которых был больше Терры, процветала жизнь. Роджелин, убежище, пол надежды, серая гавань. Все эти города Ульи были всего лишь малютками по сравнению с многолюдными мегаполисами Солнечной системы, но и в них обитали миллиарды подданных Империума. Система Бакки была одной из самых густонаселенных в этом сегменте и уж наверняка самым большим скоплением людей в такой близости к галактическому ядру. На 14-й луне Бакки городов не было, но зато она была затянута тонкой черной паутиной, что создавало впечатление какой-то космической болезни. На самом деле это была сложная система орбитальных доков, построенных над самым спутником ради преимущества пользования геотермической энергией. Бесконечно изменчивый тектонический рельеф Луны не позволял людям там жить, но доки над Триумвероном-14 служили главной причиной многолюдности всей системы Байки. Три десантных катера покинули палубу Гневного. Стараясь держаться как можно незаметнее, избегая любых встреч, они направились к самому дальнему доку Триумверона-14. Перед ними стояла важная задача – не быть обнаруженными противником, а еще воинам предстоял долгий переход до яростной бездны. На трех десантных кораблях летели три отдельные боевые группы. В одной был Скраал со старта своего легиона. Их маршрут пролегал по центральному проходу между возвышающимися причальными шпилями, простирающимися доками и сторожевыми башнями. Пожиратели миров во главе со своим капитаном возглавляли полет. От центрального прохода ответвлялось два второстепенных коридора. Одним воспользовался Брингар с отрядом кровавых когтей, который решил принять участие в операции, несмотря на недавнюю стычку с цестом. Другой оставался для второй группы пожирателей миров, возглавляемой Антигом, единственным ультрамарином во всей десантной партии. Антиг напряженно выпрямился на жесткой скамье скудно освещенного пассажирского отсека десантного катера. Судно уже приближалось к газообразному телу, носящему название «Бакка Триумверон» и его спутнику, где предполагалась высадка. Он был один на один с двумя оставшимися у Скраала отрядами пожирателей миров. Антигу они казались слишком грубыми, и военные трофеи, висевшие на их доспехах, а также зарубки на рукоятках оружия, вызывали раздражение. Все пожиратели миров отличались крайней агрессивностью Бывший отголоском боевой ярости их примарха Ангрона. Недавний разговор с капитаном Антик помнил смутно, словно разделяющая их бездна затуманивала воспоминания. «Прекрати, Антик!» – рявкнул Цест, уже облаченный в упрощенную версию брони почетного караула, вооруженный боевым ножом, энергетическим мечом и болтером. Привыкнув к полумраку пусковой палубы, капитан заметил, что его боевой брат экипирован точно так же. «Я тебе уже все сказал, Антик! Сыны Жиллимана останутся на борту на случай непредвиденных осложнений, а я, как руководитель миссии, буду участвовать в десантной операции, чтобы убедиться, что все идет по плану!» Цест не раз анализировал план уже после того, как представил его капитана Мастартес в зале совещаний. Если они хотят воспользоваться нынешним состоянием яростной бездны, надо действовать быстро и тайно. Но даже в случае успеха их ждет тяжелейший бой лицом к лицу с врагами. В этом отношении пожирателям миров и космическим волкам не было равных, за исключением разве что ангелов Сангвиния, но они находились на другом краю галактики. Значит, приходилось воспользоваться тем, что имелось в их распоряжении. Десантная группа должна была незаметно проникнуть на Триумверон-14, где остановится несущее слово. Три отдельных отряда позволят провести атаку по всем правилам, но только при условии, что им удастся подобраться к яростной бездне вплотную. Каждый воин возьмет с собой стандартные крак-гранаты и мелтобомбы. бомбы Это был ничтожный шанс, но все же шанс, и участники Совета единодушно приняли план. Даже хмурый и сердитый Брингар одобрил его, надеясь в бою дать выход накопившемуся гневу, как и его брат-капитан Скраал. «Извини, брат-капитан», — решительно заявил Антик, загораживая цесту дорогу. «Но ты не полетишь». Лицо цеста словно окаменело. «Я не ожидал от тебя неповиновения, Антик». «Это не прихоть, сэр. Скорее, здравый смысл». Антик не двинулся с места, даже не шелохнулся. «Ну хорошо» сказал Цест, решив выслушать своего боевого брата, прежде чем наложить взыскание за дерзкое поведение. «Объяснись!» Лицо Антига смягчилось. Во взгляде мелькнуло просительное выражение. «Разреши мне возглавить атаку», — сказал он. «Предстоящая операция слишком опасна, и мы не можем в этой ситуации рисковать твоей жизнью. Даже если исход борьбы висит на волоске, если погибнешь ты, погибнет и Макрейдж». «Ты сам знаешь, что это правда!» Антик сделал шаг вперед, и луч света попал на его лицо и доспехи. В результате вся его фигура словно бы окуталась сиянием. «Я умоляю тебя, лорд, позволь мне выполнить свой долг! Я тебя не подведу!» Цест уже готов был ответить резким отказом, но он понимал, что Антик прав. Он посмотрел на воинов, собравшихся занять места в десантных кораблях. «Ты оказываешь мне большую честь, брат Антик! Ты будешь моим представителем!» Сказал он и хлопнул ультрамарина по плечу. «Мой лорд!» — радостно выдохнул Антик, преклоняя колени. «Нет, Антик!» — остановил боевого брата капитан. «Мы равны, и тебе ни к чему становиться на колени!» Антик выпрямился и молча кивнул. «Отвага и честь, брат мой!» — произнес Цест. «Отвага и честь!» повторил Антик и, развернувшись, зашагал к десантному катеру. Теперь разговор остался далеко позади, и Антик, прогнав остатки сентиментальности, забормотал слова боевой молитвы. Пожиратели миров занимались тем же самым. Едва шевеля губами, они обращались с просьбами к своему оружию и доспехам, чтобы те не подвели их в бою, чтобы помогли выразить праведный гнев и покрыли славой своих носителей. Воины 12-го легиона были прекрасно вооружены цепными топорами и штурмщитами. Имелось у них и огнестрельное оружие, но Антик подозревал, что пожиратели миров редко пускают его в ход. Они предпочитали бой на короткой дистанции, где сильнее всего проявлялась их боевая ярость. Антик сосредоточился и прошептал имя рабаута Жиллимана, едва слышное в свисте несущегося к цели десантного корабля. Докмастер потребовал объяснений, почему о прибытии такого огромного корабля не было прислано предварительное уведомление. Но при виде подошедших Астартес, его высокомерный гнев быстро рассеялся. Как только Ултис отыскал проход на наблюдательную платформу, он без труда заставил докмастера послать команду для приема Яростной Бездны. На этом этапе силовые приемы не потребовались. Для рабочих и мелких служащих баккатриум Верона они все еще были Астартес и действовали именем Императора. Ни один человек в Империуме не осмелился бы им возражать. С обзорной террасы, нависавшей над доком для боевых кораблей, Ултис смог наблюдать, как по направлению к внушительному силуэту яростной бездны поплыли зажатые в лапах подъемника узлы автоматизированные системы охлаждения. На всей территории дока закипела бурная деятельность, сервиторы на гусеницах и наемные рабочие перевозили на погрузчиках массивные топливные баки и связки тяжелых труб. Как будто толпы муравьев сновали взад и вперед перед огромным ульем, которым казался корабль несущих слова. Ултису впервые представилась возможность оценить колоссальные размеры судна. Словно целый город с зубчатыми башнями, изогнутыми шпилями и крепостями-палубами, корабль казался огромным по сравнению с целым доком и возвышался над самыми высокими антеннами и кранами. Одна только книга, украшавшая нос яростной бездны, затеняла всю обзорную террасу, на которой стоял Ултис. «Работа началась!» Доложил он по личному каналу связи, пока докмастер был занят у своего пульта, разбираясь с проблемами внезапно прибывшего гигантского корабля. «Хорошо», — ответил оставшийся на судне Заткиил. «Ты встретил какое-нибудь сопротивление?» «Они признают власть Астартес как настоящие верные псы, мой лорд», — ответил Ултис, оглядываясь на ученый Ковин. Эти воины были набраны лично Заткиилам из числа несущих слова за особую приверженность слову Лоргара. Все они были недавними рекрутами, все скалхиды, и все посвятили себя изучению трудов Лоргара. Их интересовала не столько история Великого Крестового Похода, сколько идеология несущих слова. Заткиил высоко ценил таких приверженцев, поскольку мог рассчитывать на их поддержку в недавних начинаниях легиона которые, рано или поздно, должны привести несущих слова к конфликту с основами Империума. Ултис посмотрел на человека, которого он должен был убить, как только работа будет закончена, и решил, что конфликт уже начинает разгораться. Но для него это не имело ни малейшего значения. Благодаря слову он чувствовал себя свободным от всех обетов. Во всей галактике для него не существовало ничего, кроме того, что было записано. Новобранец улыбнулся. Сегодня его судьба будет навеки отмечена в слове. Глава 9. Проникновение, засада, сыны Ангрона. Полет прошел быстро и без каких-либо неприятностей. Пилоты сумели уклониться от радаров и сканеров дальней видимости и доставили десантников на окраину главного массива Триумверона-14. Одетый в голубые с золотом доспехи почетного караула, Антик первым вышел из катера и сбежал по трапу. Он сразу обнажил цепной меч и, держа его у бедра, стал крадучись пробираться по площади, вымощенной стальными плитами и заставленной подъемными кранами и кораблями, не требующими срочного ремонта. Несколько гусеничных сервиторов сновали по площади взад и вперед, но они были заняты обслуживанием рельсовых вагонеток и не обращали на Астартес ни малейшего внимания. Эти создания подчинялись заложенной в мозг программе и вряд ли даже заметили присутствие посторонних. Харград, один из пожирателей миров, бежавший вслед за ультрамарином по открытому проходу, бросил в сторону сервиторов настороженный взгляд». «Не обращай на них внимания», – прошипел Антик, оглядываясь, чтобы проверить, все ли в порядке. Харград кивнул и вместе со своими боевыми братьями продолжал путь к занимавшей весь горизонт багровой тени, яростной бездне, самому большому кораблю, который ему доводилось видеть. «Не высовывайтесь», – приказал Антик, когда площадь сменилась ангаром, где было полно штабелей с жидким горючим, между которыми постоянно ездили погрузчики. Ультрамарин старался, чтобы его отряд не попадался на глаза наемным рабочим и служащим, занятым в доке. Астарта сдвигались, держась в тени и используя любые укрытия. Как только они доберутся до места, им предстоит заняться машинным отсеком и орудийными амбразурами. Ультрамарин на ходу коснулся рукой связки краг гранат висевший на поясе. С другой стороны, ее уравновешивали мелто-бомбы. Отряд уже приближался к яростной бездне, и антик очень надеялся, что их запасов будет достаточно. Брингар надел все свои военные трофеи и амулеты, волчьи зубы, когти и ожерелье из необработанных драгоценных камней в перемешку с полированными галышами, на которых были высечены руны. Если уж предстоит идти в бой против своих братьев Астартес, он, по крайней мере, хотел быть при всех своих регалиях. Пусть увидят всю яростную мощь сынов Русса, пока он лично не разорвет предателей на части. Боец Волчьей Гвардии полностью сосредоточился на предстоящей битве и на время перестал думать о столкновении с Цестом. Разборки он решил оставить на более позднее время. Он сожалел, что Ультрамарин отказался от участия в миссии и решил остаться на борту Гневного. Брингару очень хотелось обвинить Цеста в трусости, но после нескольких совместных операций с сынами Жиллимана, волк понимал, что дело не в этом. Скорее, это проявление хваленой проницательности 13-го легиона. Космические волки пробирались к своей цели через небольшой промежуток пространства, заставленный списанными кораблями, которые постепенно разбирали на запчасти. Эта часть дока напоминала склад, где машинные узлы были сложены в высокие штабеля и накрепко связаны между собой, чтобы не рассыпать при перевозке. Сервиторы, запрограммированные на управление погрузчиками, с шумом гоняли на юрких машинах по узким проходам. Если они и заметили кровавых когтей и их капитана, вооруженных боевыми топорами и болтерами и движущихся перебежками через их территорию, то не подавали виду. Брингар знал, что сегодня он прольет кровь, и это будет кровь тех, кого он еще недавно называл своими братьями. Это не сражение с людьми-язычниками, которые ошиблись в выборе веры, и не бой против поганых ксеносов, пытавшихся прибрать к рукам галактику. Нет, сегодня Астартес будут биться против Астартес. «Это невероятно!» Вспоминая об учененном несущими слово разгроме, Брингар крепче сжимал рукоять разящего клыка и клялся отомстить предателям за их подлость и жестокость. «Они уже приближаются к доку», — сказала Каминска, не отрывая глаз от гололитического дисплея, висевшего перед ее капитанским троном. Цест подготовил ультрамаринов к возможному нападению и расставил их в самых уязвимых точках корабля, и теперь, вернувшись на капитанский мостик, сразу же присоединился к адмиралу. Три слегка расплывчатые руны, обозначавшие три десантные группы, двигались по зеленоватому экрану с планом триумвирона 14 к большому красному пятну, отметившему положение яростной бездны. Корабельный мага Сагантес подключился к каналу связи одного из орбитальных спутников и тот стал передавать результаты съемки на тактический дисплей Гневного. Изображение поступало с небольшой задержкой, но тем не менее это был отличный способ следить за продвижениями воинов на поверхности. И все же Цест чувствовал себя совершенно бессильным, поскольку был вынужден руководить операцией из относительной безопасности реального космоса, где остался его корабль, чтобы не привлекать внимание радаров и сенсориума. «Антик, доложи обстановку!» Отрывисто приказал он, пользуясь тем, что корабельный ВОКС был временно объединен с передатчиками в шлемах Астартес. «Атака, как и было запланировано, проходит по варианту Альфа», — послышался после небольшой паузы голос Антиго. Даже после тщательной проверки сети корабельными инженерами, на канале связи опять возник треск помех, поскольку сигналу приходилось преодолевать значительное расстояние. «Мы надеемся проникнуть в док за три минуты до назначенного времени». Добавил Антик. «Это отлично, боевой брат. Держи меня в курсе. Если возникнут препятствия, ты знаешь, что нужно делать», произнес Цест. «Я исполню свой долг со всей яростью нашего легиона, мой лорд». Связь прервалась. Цест глубоко вздохнул. «Подумать только, до чего дошло. Это ведь не какая-то вылазка во владение чужаков или заблуждающихся поклонников тайных знаний». Нет, на этот раз все складывается по-другому. Брат пошел против брата. Цест никак не мог заставить себя смириться с этой мыслью. Одно дело – сражаться через значительный участок космоса, и совсем другое – столкнуться лицом к лицу с теми, кто предал императора, кто хладнокровно убивал воинов, которых не так давно называл своими друзьями и товарищами по оружию. От такой ужасной перспективы у Цеста сжималось горло. Адмирал Каминска после недолгого молчания заговорил Цест. «Ради выполнения этой миссии вы пошли на огромный риск. Вы оказали и продолжаете оказывать мне большую честь тем, что преданно служите нашему делу». Его признание явно застало Каминску врасплох, и она не сумела скрыть охватившие ее чувства. «Я благодарю тебя, лорд Астартес». Слегка поклонившись, ответила адмирал и призналась. «Но говоря откровенно, я бы согласилась на это задание и без всякого принуждения». Взгляд Цеста выразил не мой вопрос. «Я представитель вымирающей династии», — пояснила Каминска, и ее плечи поникли, но не от физической усталости. «Сатурнианский флот подлежит расформированию». «Вот как?» «Да, капитан, новому империуму не к лицу такой анахронизм». Все эти джентльмены в напудренных париках слишком много говорят о новом племени и слишком мало о справедливости и эффективности. Наши корабли будут перестроены для нового имперского флота, а я принадлежу к уходящему поколению. Наверное, к лучшему, что капитан Ворлов не дожил до этого дня. Видите ли, капитан, это мой последний выход и последнее странствие гневного, насколько мне известно». Цест невесело усмехнулся. Его холодные глаза подернулись дымкой усталости и сожаления. «Возможно, это относится и ко всем нам, адмирал». Десантный отряд Скраала с жестокой целеустремленностью продвигался по центральному проходу дока, мимо заправочных станций и пунктов загрузки боеприпасов. Боевая ярость уже начала разгораться в крови Скраала, и он знал, что его братья испытывают то же самое чувство». Они ведь были сынами Ангрона и, подобно своему примарху, подверглись нейронной модификации, раскрывающей могучий потенциал. В разгар битвы эти воины способны обратиться к своему бурлящему гневу и использовать его в качестве оружия для уничтожения врагов. После нескольких случайных кровопролитий император запретил использование этого приема, ошибочно полагая, что эта черта характера превращает пожирателей миров в неудержимых убийц. Ангрон же в мудрости своей пренебрег указам императора человечества и продолжал действовать вопреки ему. Они и были машинами для убийства. Скрал ощущал это всей своей закипавшей кровью и спинным мозгом. Разве это не высочайшая похвала для Астартес, Вечных Воинов? Несмотря на приказы Ультрамарина Антиго, Скрал поощрял убийство по пути к яростной бездне. Небольшое кровопролитие только обострит их чувство перед грядущей битвой. Скрал поставил одно условие – не оставлять никого в живых, чтобы никто не смог предупредить об их приближении. И пожиратели миров с лютой эффективностью выполняли этот приказ, оставляя по пути от десантного катера до назначенной цели груды трупов. Однако такое рвение не осталось незамеченным. «Мой лорд!» – прошипел Ултис в передатчик на обзорной террасе. С яростной бездны ему тотчас ответил голос Заткиила. «Похоже, мы здесь не одни!» – доложил Ултис. Новобранец, командующий ученым Ковином, всмотрелся в галакарту, отображающую всю территорию Доков, и показал пальцем в бронированной перчатке намегающую точку неподалеку от одного из многих заправочных пунктов. Где это? Резко спросил он у Докмастера, все еще занятого проблемой до заправки огромного космического корабля. Топливный участок эпсилон 4 мой господин. Ответил док-мастер и, заметив красную мигающую точку, присмотрелся внимательнее. «Сигнал тревоги!» Док-мастер перешел к противоположной стороне консоли и поднял другой экран. Увеличенное изображение продемонстрировало массивных воинов в сине-белых силовых доспехах, перебегавших через открытое пространство топливного участка. За ними оставался солид из безжизненных тел, окруженных темными пятнами. «Великая Терра!» Воскликнул докмастер, оборачиваясь к Ултису. «Это же Астартес!» Новобранец поднял руку и в упор выстрелил в лицо докмастеру из болт-пистолета. Череп несчастного разлетелся осколками окровавленных костей и брызгами мозгов, и истекающее кровью тело упало на пол. Не успели остальные служащие наблюдательного пункта отреагировать на происходящее, как члены ученого Ковина по сигналу Ултиса перебили всех остальных. «Астартес выследили нас и направляются к яростной бездне», — доложил по воксу Ултис. «Во избежание нежелательного вмешательства я уничтожил весь персонал наблюдательного пункта». «Очень хорошо, брат Ултис. Действуй по плану», — ответил ему Заткиил. Ултис выглянул из окна на просторный двор Дока. Там на готове стоял штурмовой отряд Байлана. «Я покажу, какая судьба им предписана», — сказал Ултис, обнажая меч. «Просвети их», — добавил Заткиил. Док для боевых кораблей казался рвущимся вперед Скраалу и его воинам металлическим лабиринтом. Но впереди, словно гигантский отдыхающий хищник, маячила яростная бездна. Горячий запах крови даже через фильтры проникал в ноздри Скраала, и он в нетерпении ускорил шаг, надеясь выйти на открытое пространство. Но проход впереди сужался, и легионерам, чтобы преодолеть завалы, пришлось собраться тесной группой. Скраал уже решил, что их никто не заметил, как вдруг дорогу им преградил отряд несущих слова в красных керамитовых доспехах. Болтерная стрельба из четверенных стволов разогнала сумрак тесного прохода. келла идущий рядом со Скраалом, получил прямо в грудь полный заряд, его доспехи треснули, и Астертес упал, истекая кровью. Снаряды пробили сразу и первое, и второе сердце, так что Келлок умер мгновенно. Десантный отряд оказался зажатым между составленными с обеих сторон цистернами с горючим. Местные рабочие и сервиторы, испуганные стрельбой, метались перед ними, стараясь скрыться, но были тотчас изрублены цепными мечами или сбиты зарядами щитов, поскольку пожиратели миров рвались навстречу врагу в надежде лишить противников преимущества. Случайный выстрел угодил в одну из цистерн, и она взорвалась желто-белым облаком пламени. Огонь выплеснулся в воздух, словно чернила в воду, и краем задел подвернувшегося сервитора, отбросив его как сломанную куклу. Трое пожирателей миров, подхваченные взрывной волной, ударились у металлическое ограждение. Крепкий барьер выдержал внезапный натиск плоти и керамита, а вот два воина из трех разбились насмерть. Даже через шлем Скраал ощутил жаркое дыхание пламени и увидел, как замигали тревожные огоньки сенсоров. Он пошатнулся, но устоял на ногах и приказал оставшимся воинам атаковать противника. Антик со своей группой пробирались по территории дозаправочной станции, как вдруг прогремел взрыв и в воздух взметнулось пламя, а затем и клубы дыма. Они были близки к цели, темная громада яростной бездны уже заслоняла перед ультрамарином весь горизонт. «Антик, докладывай!» Прорвался сквозь помехи голос цеста. Тактический дисплей зарегистрировал колоссальный выброс тепла. «Взрыв в центральном проходе! Боюсь, нас обнаружили, брат капитан!» «Направляйтесь туда, объедините свои силы и пробивайтесь к яростной бездне!» «Как прикажешь, капитан!» Антик отдал распоряжение воинам свернуть вдоль трубопровода, выходящего к центральному проходу, где, как он знал, должен был находиться скрал. По пути они вступили в тень, отбрасываемую широкой наблюдательной террасой. Повинуясь неожиданному импульсу, Антик поднял голову. Навстречу им, держа на готове болтеры и плазменные ружья, двигалась шеренга воинов в темно-красных доспехах. Смерть обрушилась ливнем извергаемого Прометия и энергетических зарядов. Антик успел откатиться под защиту массивной опоры. Харград промедлил долю секунды и заплатил за это жизнью, когда болт раскаленной плазмы прожег дыру в его груди, сжарив Астартас в его доспехах. Он рухнул на землю с глухим стуком. Боевые братья быстро подтащили к себе тело, но не из уважения к павшему товарищу, а с целью получить хоть какую-то защиту. Антик отвечал одиночными выстрелами из болт-пистолета, едва видя цели из-за пыли разбитого бетона и осколков металла опоры. Пожиратели миров быстро последовали его примеру и, подняв щиты, присоединились к перестрелке. Интенсивный обстрел не пощадил рабочих, пытавшихся как можно быстрее покинуть зону внезапно развернувшихся военных действий. Антик перебежал к соседней опоре и выглянул, оценивая остаток пути до яростной бездны. Док прочерчивали огненные линии выстрелов, прерываемые опорами и цистернами с горючим. Над ними возвышалась терраса наблюдательного пункта на металлических столбах, а дальше виднелись стальные кольца, поддерживающие топливные шланги, защитные орудия и пучки сенсорных антенн. Болтерная стрельба не ослабевала, и «Антик» поспешно вернулся под защиту опоры. «Капитан, мы попали в засаду!» Закричал он, стараясь перекрыть грохот. Несмотря на крик, тон его голоса оставался спокойным, и Антик перебирал в уме различные варианты боя, заученные им наизусть за время подготовки. После непродолжительной паузы, вызванной задержкой сигнала и необходимостью оценить ситуацию, послышался голос его капитана. «Помощь на подходе!» отрывисто ответил Цест. «Готовьтесь!» После второго залпа ответного огня позади наблюдательной платформы вспыхнула цепочка мелких взрывов, вызвавших целый шквал осколков. А следом, почти одновременно, в борту яростной бездны открылись погрузочные люки. Не успел рассеяться дым, как антик уже вскочил на ноги и отдал приказ. «Не давайте им выйти! Стреляйте! Стреляйте скорее!» Астартес, покинув укрытие и оставив своих мертвецов, бросились в бой. Навстречу им устремились две сотни приверженцев, несущих слово, одетых в темно-красную форму. «Открыть огонь!» – закричал антик. Ультрамарин мгновенно ощутил волну воздуха, вызванную разрядом болт пистолетов пожирателей миров. Их залп произвел поразительный эффект. Выстрелы скосили почти весь первый ряд слабо защищенных людей. Тела отскакивали на идущих сзади товарищей, подпрыгивали и разворачивались от взрывов. Кровь хлистала во все стороны, и трупы, словно мешки с песком, падали на землю, преграждая путь остальным. Времени хватило только на один залп, после чего дисциплинированные Астартес убрали пистолеты и вплотную сошлись с теми, кого на яростной бездне считали пушечным мясом. Один из них, прокопченный и покрытый шрамами, явно рабочий машинного отсека, бросился на Антиго с топором. Нарев машиниста ответил пронзительный виск цепного меча ультрамарина, глубоко вонзившегося в грудь человека. Нападавший упал, но при этом вырвал оружие из руки Антига. Ультрамарин не стал медлить, а просто отшвырнул противника, да так сильно, что тот перевернулся в воздухе. Антиг, оставшись с коротким мечом и активированным для боя щитом, широко размахнулся и рассек живот второго врага. Роргат, сержант пожирателей миров, догнал Антига и с мрачной решимостью бросился в бой. На его лице незакрытым шлемом застыла свирепая маска, а от цепного топора во все стороны полетели отрубленные руки и ноги. Боковым зрением Антик увидел, как его боевой брат обезглавил офицера, который приказывал своим подчиненным усилить натиск и призывал к самоотверженности. Все остальные пожиратели миров уже скрылись за пеленой кровавого тумана, а над землей повис неумолчный гул цепного оружия, впивающегося в плоть и кости людей. И все же, несмотря на жестокие потери, простые прислужники легиона отказывались отступать, и земля на поле боя стала пропитываться кровью. «Это настоящие фанатики!» — крикнул Рорград, нанося клинком удар в лицо ближайшему противнику. «Надо оттеснить их!» Сквозь стиснутые зубы ответил Антик, опрокидывая врага простым ударом щита. Ему пришлось удвоить усилия, когда вместо одного ему навстречу бросились сразу три бойца. В жестокой свалке он выронил короткий меч, но когда сумел растолкать напиравших на него врагов и нагнуться, его рука нащупала рукоять цепного меча. Выдернув оружие из трупа, Антик освободился от навалившихся приспешников, несущих слово, буквально прорубая себе путь сквозь их плоть и кости. Со всех сторон к нему по-прежнему тянулись руки, грозившие опрокинуть на землю, а едва он успевал от них отделаться, под оспехом звенели пули. Раздался взбешенный и мучительный вопль одного из пожирателей миров. Яростная бездна скрылась из виду, заслоненная новым валом вражеских солдат. Люди не могли так сражаться, и лишь немногие ксеносы были согласны погибнуть даже ради какой-то цели. Вот почему Астартес представляли смертельную опасность для всех, в ком сохранилось естественное опасение за свою жизнь. С тех пор, как космодесантники научились подавлять свои страхи, они стали непревзойденным оружием а несущее слово смогли создать другой вид оружия, сломить которое не могли даже ангелы императора. «Будьте вы прокляты!» – прошипел антик, отшвыривая очередную жертву, которая забрызгала его кровью с ног до головы. «Теперь нам придется перебить вас всех!» Спустя некоторое время его Бог обожгла боль. То ли клинок, то ли пуля все же пробились сквозь бронекостюм. Антик пошатнулся и на мгновение ослабил защиту. Его противники, заметив брешь, навалились на с всем скопом. Вес множества тел сбил его с ног, и из всех ощущений остались только отчаянные вопли и запах рассекаемых мечом тел. Брингар забросил на наблюдательную платформу последнюю связку осколочных гранат. Последовала серия взрывов, вызвавших град бетонных и металлических осколков. Желаемый эффект был достигнут, притаившиеся в засаде над позицией антиго-воины, невидимые для космического волка и его кровавых когтей, на мгновение попятились и переключили внимание на нового противника. Не успела взорваться последняя граната, как стрельба с платформы возобновилась, но теперь ее целью стали Бренгар и его отряд». Звериное чутье бойца Волчьей Гвардии уловило запах крови и пороха, кроме того, донесся стук беспорядочной стрельбы. Брингар понял, что его брат Ультрамарин продолжает отбивать атаки, несмотря на его старания. Руджвельд, оценив силы вражеской засады, скользнул в укрытие рядом со своим уважаемым командиром. Стрельба с наблюдательной платформы не прекращалась, препятствуя космическим волкам ринуться на помощь братьям. Они знали, что мы подходим, проворчал Брингар невозмутимому кровавому когтю. Какие будут приказания? Брингар окинул брата по стае хмурым взглядом. Придется спустить их на землю. Проворчал он и усмехнулся, показав клыки. Йорл, Борунд!» – крикнул капитан космических волков через плечо, и два воина, покинув свои укрытие, подбежали к командиру. Мелто заряды! приказал Брингар. «По одному на каждый из тех двух столбов!» Он показал на опоры платформы. Йорл и Борунд одновременно кивнули и, прежде чем перебежать через простреливаемый участок, активировали мелкобомбы. Первый кровавый коготь не успел пробежать и нескольких шагов, как его остановил шквальный огонь. Снаряды сбили Астартес с ног и перевернули, оставив лежать окровавленной грудой. Борунду повезло больше, и вскоре из-под платформы донесся его боевой клич. Он успел прикрепить бомбу к одной из запор, но тотчас получил пулю в плечо, а потом и вторую – в живот. Несущее слово, находящееся у основания здания, заметили маневр, но прежде чем они успели его остановить, Борунд нажал на кнопку взрывателя. Астартес еще успел отчаянно крикнуть, а в следующий миг взрыв мелтобомбы испепелил его в облаке раскаленных газов. Платформа устояла. Брингар уже был готов ринуться под обстрел, чтобы закончить дело, как вдруг за первым взрывом прогремел и второй. Капитан космических волков отвернулся от неожиданной вспышки, а когда снова повернулся к платформе, в ноздри ему ударил резкий химический запах. Раздался оглушительный скрежет деформируемого металла, и наблюдательная платформа все-таки рухнула. Но сооружение было не слишком тяжелым, а Астартес способны вынести и не такие нагрузки. При крушении кто-то мог уцелеть. Все еще гадая, как мог произойти второй взрыв, Брингар вскочил на ноги и торжествующе заревел. Взяв на изготовку рунный топор, он пробежал через открытое пространство к груди искореженного металла и обломков бетона, готовый к новому сражению. Волк знал, что кровавые когти не отстанут от него ни на шаг. На борту Гневного цест, морщась словно от боли, не отрывался от тактического дисплея. Вокс-передатчик захлебывался от беспрерывной стрельбы и далеких криков, но разобрать, что там происходит, было невозможно все три светящиеся отметки, обозначавшие десантные группы, остановились. Лишь серебристый огонек, относящийся к Брингару и его космическим волкам, медленно двигался к участку, где были зарегистрированы яркая вспышка и выброс огромного количества тепла. Судя по схеме ДОКа, там находилась наблюдательная платформа. ЦЕСТ предположил, что атака имела успех. В боковом проходе неподалеку лазурная метка, означавшая группу антига, остановилась перед массивным скоплением противника. Там шло рукопашное сражение. Темно-красный прямоугольник, обозначавший яростную бездну, был совсем рядом, но ультрамарин никак не мог до нее добраться. Все отчаянные попытки Цеста вызвать Антига по Воксу до сих пор заканчивались неудачей. Третий ярко-белый символ – вплотную приблизился к позиции Антига. но к ужасу цеста они были не одни. Глава 10. В чреве зверя, жертва, мое будущее записано. Антиго привел в чувство виск цепных топоров. Скрежетых зубьев, перемалывающих мышцы и кости, стал оглушительным. Открыв глаза, он увидел среди темно-красных фигур белые с голубым доспехи и значок Капитана Легиона. Из-под горы Тел ультрамарина вытащил Скраал. Члены экипажа Яростной Бездны падали на земь или взлетали в воздух, а пожиратели миров заливали кровью все вокруг. Антигу, ошеломленному сценой второй волны атаки воинов Скраала, потребовалось несколько мгновений, чтобы окончательно прийти в себя. Капитан 12-го легиона яростно кромсал тело упавшего человека. Столь ожесточенная жажда убийства была чужда ультрамарину, и Антик едва удержался от резкого замечания. Но поле сражения было неподходящим местом для выяснения отношений. Краткая передышка, полученная благодаря появлению отряда Скраала, позволила Антигу оценить обстановку, и он окинул взглядом территорию Дока. В конце центрального прохода лежала груда тел в темно-красных доспехах, результат энергичных действий пожирателей миров. Еще он заметил Брингара и его кровавых когтей, занятых перестрелкой с несущими слова, выбиравшимися из-под обломков рухнувшей платформы. Сынам Русса приходилось нелегко, и, похоже, ждать от них помощи было бы напрасно. Скрал подбросил умирающего противника и одним ударом цепного топора рассек его пополам. Этот финальный удар привлек внимание Антига. «Капитан!» — крикнул ультрамарин, впервые увидев брешь в рядах противников. «Надо пробиваться к кораблю! Скорее!» Скрайл повернул голову в его сторону. В первое мгновение лицо пожирателя миров не выражало ничего, кроме ненависти. Можно было подумать, что в Антиге он видит лишь очередного врага. Но мгновение миновало, и обращенный на ультрамарина взгляд снова стал осмысленным. Капитан Пожирателей Миров поднял щит, брошенный в пылу сражения, тряхнул головой, смахивая капли крови, и дал команду своему отряду следовать за ним. «Построиться за мной и продолжать движение!» — крикнул антик, указывая мечом на яростную бездну. Несущий слово, едва появившись из-под обломков платформы, открыл шквальный огонь из Болтера. Брингар, уклонившись от линии огня, обезглавил Астарте с ударом своего разящего клыка. Всред за ним выкрапкался второй, и космический волк, прыгнув ему навстречу, погрузил лезвие топора в череп легионера. Третьего, еще слегка оглушенного падением, прикончил выстрелом из болт-пистолета Руджвильд. Но после нескольких неудачных попыток, несущее слово начали оказывать ожесточенное сопротивление. Эльфияр, охваченный перегретой плазмой, пронзительно вскрикнул и упал. Аворика обезглавила болтерная очередь. Потери вызвали у Брингара яростное рычание. Следующего несущего слова он сбил с ног у самого края развалин, а затем, прыгнув на свою жертву, разорвал ему горло зубами. Воин Волчьей Гвардии испустил боевой клич и уже был готов ринуться в атаку, как рядом с ним взлетели осколки бетона, поднятые болтерным зарядом. Опытный Волк резко развернулся в направлении выстрела и вдруг увидел, как под успехом Сворнфельда хлынула кровь. Раненый Астартес развернулся и рухнул на землю. К ним из укрытия приближался второй отряд «Несущих Слово». Брингар, завидев новых врагов, разрядил в них свой болтер и сумел разбить лицевой щиток одного из астартес, а у второго сорвать наплечник. «Вперед!» – заорал он, не переставая стрелять. Грохоту болт пистолета ответил хор яростных возгласов, оставшихся в живых кровавых когтей. Антик пронзил цепным мечом грудь несущего слова. Они уже подошли вплотную к яростной бездне, оставив позади кровавое месиво тел погибших. И здесь возникла вторая линия обороны. Такие же Астарты, как и они сами, их бывшие братья, несущие слово. Одетые в темно-красные доспехи, сильно поцарапанные и увешанные полуобгоревшими свитками пергамента, они стали лишь бледной тенью тех гордых воинов, которых помнил антик. Несущий Слово дернулся, стараясь освободиться от поразившего его клинка. Но цепной меч быстро дошел до позвоночника, и он мог лишь бессильно плеваться кровью. Внезапно все стало реальностью. Несущее Слово, Астартес и братья всех космодесантников были врагами. Антик осознал, что до сих пор так и не мог до конца в это поверить. Но времени на размышление не осталось, поскольку на него, с силовой булавой, надвигался второй несущий слово. Антик отбил оружие, едва не угодившее ему прямо в лицо, и ударил коленом в живот противника, но Астартес даже не покачнулся. Из-за линз шлема несущего слова на Антига смотрели полные гнева глаза. И никакого намека на братство. Внезапным вихрем бушующей ярости налетел Скраал. Он оторвал Несущего Слова от Антига и мгновенно разрубил его цепным топором. Быстро покончив с неприятной работой, Пожиратель Миров оглянулся на боевого брата. «Что, Ультрамарин, для тебя слишком жарко?» Локоть Несущего Слова сильно ударил Брингара в висок, и Космический Волк отскочил. Уклоняясь от второй атаки, он выхватил болт-пистолет и, держа его одной рукой, выпустил всю обойму в живот противника. Но несущий слово еще подавал признаки жизни, и Руджвельт метнулся вперед, держа на готове кинжал. Он вонзил лезвие через пробоину в доспехах. Брингар пробормотал слова благодарности кровавому когтю, а потом снова бросился в бой. Второй отряд несущих слова объединил силы с теми, кто уцелел при падении платформы, и космическим волкам приходилось нелегко. Но боец «Волчьей гвардии» был твердо намерен показывать пример своим солдатам и мощными ударами разящего клыка продолжал крушить багровый керамид. Быстрым диагональным ударом он рассек несущего слова от шеи до самого пояса, отбросил его от себя и развернулся навстречу следующему противнику. И в то же мгновение темп битвы изменился – Ярость и жестокость схватки словно бы потускнела, когда он оказался лицом к лицу со своим коллегой-капитаном. Это явно был лидер отряда и ветеран, если судить по тому, насколько его лицо было иссечено старыми шрамами. Двуручный силовой меч легко летал в его руках, и Астертос использовался им как булавой. У его ног уже лежали три окровавленных тела кровавых когтей. Рассеченные почти пополам, они умерли от этого меча и внутренности вывалились на пыльный пол «А теперь попробуй меня!» – взревел Брингар и в яростном выпаде замахнулся разящим клыком Капитан несущих слово, бросился на космического волка сокрушительным тараном, используя меч в качестве его острия Атака оказалась настолько стремительной, что Брингар не успел вовремя уклониться и получил скользящий удар по плечу. Боль обожгла его ослепительным огнем, но воин Волчьей Гвардии подавил ее усилием воли, воспользовался инерцией и, развернувшись, нанес удар по спине противника. Несущий слово с ревом крутанулся на месте». Держа меч обеими руками, он, словно копьем, ткнул космического волка, надеясь лишить того равновесия, чтобы затем нанести смертельный удар сверху вниз. Сокрушительный удар пришелся на вытянутую руку Брингара и сквозь силовые доспехи.